Упали цены там, где кажутся вероятные цели для русских бомб. Но зато поднялись там, где... Вы можете представить, что начнется, если те, кто решил прикупить себе дом в безопасной сельской глуши, в Вайоминге, Монтане, Айдахо, узнают, что у них под ногами. — Кстати, откуда советские в той истории узнали про Йеллоустоун? спросил председатель. — Вероятно, что там еще до конца этого века случилось землетрясение? и материалы по нему оказались в открытом доступе. «Даже еще проще», — произнес Эдисон. «Полагаю, что наши геологи вполне могли и должны были заинтересоваться Елоустоуном и его геологической историей и опубликовать полученную информацию, полагая, что после распада СССР нечего больше бояться. Или даже допустить иностранных геологов, в том числе и русских, для совместной работы на благо науки и человечества, разумеется». «Возмутительная утечка информации», — заметил военный. «Но если в будущем землетрясение все-таки было, то прочность крышки над нашей кастрюлей могла еще уменьшиться. И мы сейчас опять ловим черную кошку в темной комнате, не зная, есть она там или нет». «Дьявол! Ну, продолжайте работы. Может, все же удастся что-то прояснить». Председатель подвел промежуточный итог. «А по атомной или вулканической зиме что удалось выяснить?» «Насколько вероятен прогноз?» «К нашему сожалению, прогноз неутешителен». Слово взял еще один гость, похожий на университетского профессора. Он и был от Лиги Плюща, гуманитарий. «К сожалению, мы не можем с приемлемой точностью рассчитать процессы в земной атмосфере, особенно в нештатном ее режиме. На это требуется совершенно недоступные нам пока вычислительные мощности. Но мы имеем прецедент» по которому мы можем судить о данном процессе. Я имею в виду год без лета, случившийся после извержения вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. Год, когда на большей территории Европы и Северной Америки практически не было лета. В марте и даже середине апреля была еще абсолютная зима, а летние месяцы были сплошь с заморозками, дождями и температурой, по оценке, точных измерений не проводилось, в среднем на 10-15 градусов ниже обычного. Когда из-за тотального неурожая после был массовый голод и взлетевшие до небес цены на провизию. Замечу, что также по оценке объем, выброшенный в атмосферу земной породы, составил от 150 до 180 кубических километров. Йеллоустоун же, если взорвется, выбросит в разы если не на порядок больше. И он находится на нашей территории, а не где-то в другом полушарии планеты. В британской библиотеке нам удалось обнаружить поистине уникальный документ. Автор — Джеймс Джеймсон, британский врач, работавший тогда в Бенгалии. Кроме медицины он интересовался метеорологией и оставил уникальные записи своих наблюдений за погодой. И это самое детальное описание климатических последствий от извержения вулкана Тамбора, которым мы располагаем. Напомню, что извержение продолжалось с апреля по июль 1815 года. Окончательно же активность вулкана прекратилась лишь в конце августа. То есть эти полторы сотни кубических километров не были выброшены в атмосферу единовременно, что также играет свою роль. В случае же одномоментного взрыва в тысячи кубок километров последствия будут намного более скорыми и ужасными. Согласно записям Джеймсона, начиная с 1816 года, обычная для Индии регулярная смена сезонов засухи и дождей была совершенно нарушена. В конце мая жара стала невыносимой. Столбик термометр временами поднимался до 37 градусов по шкале Цельсия. В Бенгалии такое случается нечасто. Не только европейцы, но даже местные туземцы падали замертво от солнечных ударов прямо на улицах. И в то же время, дословно, май 1816 года. Обычно в это время года с моря дуют мусонные ветра, что приносят ливневые дожди. Но в этом году не выпало ни одной капли. Земля страдает от сильной засухи. Поля пересохли. Над нищим сельским населением нависла угроза неурожая и голода. Конец цитаты. Современная наука объясняет этот феномен тем, что пепел в атмосфере задержал солнечные лучи. Воздух не прогрелся, и разница температур между водой и сушей оказалась недостаточной, чтобы вызвать мусонный ветер который бы вытянул влажный воздух с океана на континент. Лишь в конце августа, на три месяца позже обычного срока, ветер с океана наконец-то принес долгожданный дождь. Но это стало еще более худшим бедствием, чем засуха, даже для привычных к сезону дождей местных туземцев. Проливные дожди шли весь сентябрь и вызвали самые сильные наводнения, которые только помнят местные сторожилы. Реки вышли из берегов, и плодородные сельхозугодья, которые только что изнывали от палящего солнца, оказались полностью затоплены. Подобные погодные аномалии наблюдались на протяжении двух лет. Джеймс Джеймсон их подробно задокументировал. Он стал главным летописцем самого значительного нарушения смены циклов муссонов. Это был настоящий подвиг белого человека. Среди царившего вокруг хаоса и буйства стихии он нашел в себе силы попытаться понять, что вообще происходит. Он наблюдал, собирал данные, а затем постарался творчески все это переосмыслить и создать наиболее полную картину происходящих в те годы событий. «Не сделай он этого, мы бы так ничего и не узнали!» «Помянем его душу», — сказал председатель. «Однако же эти подробности имеют для нас сейчас практическое значение?» «Самое непосредственное», — ответил профессор. «Эта информация предупреждает нас, что после катаклизма приходят голод и мор, которые оказываются даже еще более опасны. Как это случилось после того извержения? Холера всегда была в тех местах эндемичным явлением». Ее бациллы жили в солоноватых прибрежных водах, подпитываясь сезонно в период муссонов, когда в море с речными водами попадало большое количество питательных веществ. Экосистема была в равновесии. Какое-то число туземцев регулярно сдыхало, но в целом тогда холера проходила по разряду местной экзотики. Как сейчас известная вам Эбола. Ну а после катаклизма, как считают наши эксперты-микробиологи, чередование необычайно продолжительных сезонов засухи и дождей привело к взрывному росту популяции холерных вибрионов. А дальше начались ужасы уже планетного масштаба. Сначала мор выкосил Бенгалию, прокатился по всей Индии. У того же Джеймсона есть описание, как погребальные костры на берегах Ганга горели сутками, Туземцы тысячами сжигали своих мертвецов, и все равно по реке во множестве плыли неупокоенные трупы. Дальше холера двинулась как пожар. Цейлон, Индонезия, Филиппины, Китай, Япония, Персия, Египет и, наконец, Европа и мы. И еще после той первой волны в прошлом веке прокатились еще четыре от каждой из которых умерло не меньше людей, чем от Большой войны. Летальность составляла свыше 50%. Напомню еще один факт. Эпидемия чумы XIX века, от которой в Европе в разных странах вымерла от четверти до половины населения, возникла также при смене климата. Начало малого ледникового периода. Теперь у нас на пороге очередной катаклизм а где-то в африканских джунглях обнаружена Эбола, вакцины от которой нет и летальность более 90%. Дальше продолжать. Напряженное молчание. «Черт, черт!» — сказал председатель. «Но ведь Лазарева ничего не говорила про эпидемию!» «Тогда скажите, отчего в СССР стали вдруг уделять огромное внимание не только ракетам, но и медицине?» Догнали и превзошли весь мир по разработке и выпуску антибиотиков. Изобрели вакцину от полиомиелита. Жаль, что наш Фрэнки не дожил, а то был бы рад узнать о том от своего приятеля Джо. Если правда то, что мы применили против русских там, то на фоне этого и всего, что в том мире случилось, какая-то эпидемия могла пройти по статье «Прочие опасности». При том, что само сокращение численности человечества могло лишить бациллы кормовой базы. Когда лишь небольшие группы сидят по убежищам, сложно говорить о распространении эпидемии. Но с этой угрозой все равно надлежит считаться. Представьте, что вам удалось создать изолированный анклав, снабженный всем необходимым, и вы надеетесь переждать катаклизм, заперев двери. И вдруг извне проникает эта зараза. И что тогда делать? Спросите у русских. Шутка. Но если всерьез, они ведь знают, что делать. Если у них уже налажено производство питательного концентрата из хлореллы. Пока для скота. Но если у них в войну бывало и не такую гадость ели. Известно, что еще десять лет назад Советы сильно отставали от нас в современных технологиях переработки и хранения пищевых продуктов. Сейчас же они даже вышли в лидеры в каких-то направлениях. Уже построены и сооружаются еще элеваторы, холодильники, склады госрезерва, причем часть этих хранилищ под землей. Мало того, есть информация, что в СССР целые заводы, прежде всего военные, переносятся под землю, хотя бы в части ключевых производств. И совсем уж невероятные слухи о то ли очень больших военных бункерах, то ли целых подземных городах в Уральских горах. Упоминаются такие топонимы, как Ямантау и Косвински. «Маловероятно», — сказал толстяк с сигарой, похожей на Черчилля, представляющий промышленников стального пояса, производство танков, артиллерии, автомобилей. Какого размера должна быть пещера, чтобы поместить такой завод, как у меня в Детройте? Даже если дядя Джон настолько глуп, что прикажет выкопать, советы просто разорятся на подобных стройках. — Если только у них нет уже готового, — заметил Эдисон. — Класса мамонтовой пещеры. Флинт-ридж, Фишер-ридж и Мартин-ридж в Кентукки, Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико. Такие природные объекты вовсе не есть что-то уникальное. По крайней мере, я склонен верить сведениям, что на русском Урале есть такие же подземные пустоты природного происхождения. У населения там есть даже легенды о некой леди из Медной горы, хранительнице подгорных лабиринтов. И если уж мы об истории сегодня говорим, то есть и воспоминания европейцев, еще 200 лет назад видевших в России на заводах Урала и Алтая 40-футовые водяные колеса под землей. Если это правда, то те пещеры никуда не делись. И подземные реки в них также текут. И что мешает поставить там современные гидротурбины вместо деревянных колес? А в пещерах разместить цеха, изготовляющие наиболее ответственные изделия, вроде радиоаппаратуры, электроники, точных приборов. Ну и, конечно, оборудовать там... Ковчеги для укрытия наиболее ценных представителей из их управленческой, научной, военной, рабочей и культурной элиты. То есть тех высококлассных специалистов, на обучение которых даже в мирное время необходимо очень много времени и сил. И которые станут критически важными для возрождения Советского Союза после... Ну, вы поняли... Если мы знаем, что там советские выжили именно благодаря таким мерам и уж наверняка убедили в их полезности дядю Джо, да еще и могли строительными технологиями и ценным опытом поделиться. Полагаю, что и нам не помешало бы озаботиться созданием подобных объектов. Я имею в виду настоящие убежище как минимум для командных структур, а не те склепы для заднего двора, что заполонили сегодня строительный рынок. «А сколько это будет стоить?» — спросил военный. «Вы беретесь убедить Конгресс закопать в землю полторы сотни миллионов? Ведь именно вас только предварительно оценили проект нового командного центра в недрах горы Шайен». «Хотите сказать, что дядя Джо богаче нас? Если не жалеет денег, приказать каждый дом в СССР строить с бомбоубежищем в подвале? Или держать в строю целую армию для весьма специфических целей?» можно назвать ее спасательным корпусом, но ведь и сами русские не скрывают, что эти солдаты обучены не только пожары тушить и завалы разгребать, но и поддерживать порядок над территорией, истребляя бандитов и мародеров и координируя действия выживших. Если вам нужны больше фактов и конкретные цифры, то мои эксперты подготовили доклад для президента и комитета начальников штабов. Вы тоже можете с ним ознакомиться. Суд же, что Сталин всерьез и не экономя, готовится к концу света, войне или катаклизму. И имеет значительные шансы, особенно учитывая русскую психологию подчинения власти и авторитетам, что этот план окажется успешным. Советы даже при самом худшем раскладе сохранят какую-то часть своего промышленного потенциала, трудовых кадров и материальных ресурсов а также государство, вполне управляемое идей способное. Лазарева говорила, что воевать они все же не собираются, да и вопрос двери все еще не решен окончательно, есть она или нет. И наш друг Райан и ее величество не сомневаются, что есть. Слишком много артефактов им показанных, вроде того прибора с экраном а также события этого мира, которые не укладываются в версию, что дверь — это блеф, зато великолепно объясняются, что советы знали заранее. А если все же это случайный и единичный контакт, а не регулярная связь? А если все же регулярная, и потомки придут помогать русским? Вы можете гарантировать, что такого не случится на основании имеющихся сейчас сведений. И отчего тогда мы не видим других подобных случайностей, которых за всю записанную историю должно накопиться в аналах явно не единичные случаи? Почему же не видим? Достаточно было произвести старательный поиск и подобные случаи, записанные в истории, именно что посыпались, как из рога изобилия. Полюбуйтесь. Английский пилот сэр Роберт Виктор Годдард в 1935 году, пролетая на самолете над шотландским аэродромом, Внезапно, на короткое время, увидел его таким, каким тот стал только в 1939 году. Две англичанки, в 1901 году, отправившиеся на прогулку по Версалю, ненадолго перенеслись в XVIII век и даже общались с тамошними аборигенами, которые выглядели совсем не как призраки, заметьте. В 1930-х годах в болотах Деваншира три девочки также видели дом из прошлого. Вот только все эти происшествия произошли лишь по голословным утверждениям рассказчиков, которые ничем не подтверждены. Так вот вам случай с вещдоком. В 1887 году знаменитый первооткрыватель Уиллоби сфотографировал в небе над Аляской якобы мираж, очень похожий на прошлое города Бристоля. Почему бы этому явлению не быть окном в прошлое через пространство-время? Но скорее оно является ловкой подделкой. Лондонский молоток. Молоток по виду XIX века найден в Лондоне, штат Техас, в 1936 году, частично находящимся внутри известковой породы мелового периода. Как он мог попасть в такую древность, если не переместившись во времени? Так могут думать только люди, незнакомые с геологическими процессами. На самом деле все просто. В недавнем прошлом этот молоток просто провалился в трещину породы мелового периода, где грунтовые воды постепенно покрыли его известняковыми отложениями. Ничего нарушающего привычные законы природы тут нет. А зеленые дети из Вулпита? В Англии XII века у деревни Вулпит в графстве Суффолк Крестьянами в поле найдены были дети, брат и сестра, которые в целом имели нормальный внешний вид, за исключением цвета кожи, который являлся зеленым. Они говорили на неизвестном языке и, несмотря на явный голод, отказывались от любой человеческой пищи. Единственной пищей, которую они сначала стали есть, были зеленые бобы, и то лишь после того, как крестьяне показали им, как их есть. В конце концов они научились есть другую пищу и потеряли зеленую окраску своей кожи. Но мальчик был болезненным и умер вскоре после того, как дети были крещены. Девочка же, крещенная как Агнес Барр, выжила, выросла и стала вести обычную жизнь, хотя и считалась буйной и не сдержанной в своем поведении. После того, как она научилась говорить по-английски девочка объяснила, что она и ее брат пришли из земли святого Мартина, некого подземного мира, где все время темно и который лишь вечером слабо освещается сумерками, где все жители имеют зеленоватую кожу, но при этом господствует христианская вера. Не смахивает ли это на случайных пришельцев из будущего, того самого безрадостного будущего, где жила Лазарева? Жизнь под землей, в темноте, болезненность, незнакомство с привычной нормальным людям пищей, странный цвет кожи, возможно, последствия радиации или долгой жизни под землей. Типичная легенда из кельтской мифологии о встрече с фейри или сидами, представителями некой таинственной необычной страны волшебных существ, скрытой от простых смертных. А что вы скажете об испанской монахине Марии де Хесус де Агреда, которая в XVII веке неоднократно таинственным образом мгновенно перемещалась из своего монастыря в Испании на американский континент, где миссионерствовала среди индейцев? Эй, господа, полегче. Не забывайте, среди нас есть верующие католики. Перемещения Марии де Хесус давно признаны церковью чудом. Не думаю, что стоит ставить на одну доску определенно совершенное богом чудо и какую-то временную дыру природного происхождения, в которую, случайно или нет, провалились русские безбожники. Но хорошо. Но все же согласитесь, что случаев, которые хотя бы теоретически могут объясняться именно перемещением людей во времени, не так уж и мало. А ведь могли быть и те, которые в исторические документы просто не попали когда пришельцы из будущего просто сожгли, как колдуна, или съели дикари, как упомянутых леонским епископом Агобардом неизвестных людей в 815 году, когда народ заковал в цепи и собирался побить камнями незнакомцев, по его словам, свалившихся с некоего летающего корабля. Вполне возможно, тоже пришельцев из будущего. В тот раз епископ смог уговорить простонародье отпустить этих людей, А сколько могло быть случаев, когда заступника не нашлось и с путешественниками во времени расправлялись? Я все же думаю, что это были аборигены, и виной всему обычные тогда средневековые суеверия. Хорошо. Но помните, как мы обсуждали возможные перемещения воды и миграцию косяков сельди между эпохами? Как выяснилось, нечто очень похожее на это на Земле и впрямь иногда происходит. Причем это не только жидкая вода. В 1802 году льдина шириной в ярд и весом в полтонны из ниоткуда упала в Кавендише, Индии. 13 августа 1849 года, по сообщению «Таймс», после исключительно сильного раската грома, глыба льда 6 метров в окружности свалилась в местечке орда Росшир. В 1863 году в Голландии подобрали тоже, появившуюся из ниоткуда льдину весом в 600 килограммов. В 1877 году огромные градины убили 10 овец в Техасе. В августе 1882 года в Солине, Канзасе, с неба летели 40-килограммовые глыбы льда. В 1888 году Ученый Фламмарион подробно описал падение холодного монстра величиной 15 на 6 на 1 футов. Все это смахивает на перемещение этих глыб откуда-то из другого места, а может быть и времени. Впрочем, из ниоткуда появлялась и простая вода, и не только вода. В 1880 году на ферме в Онтарио были сухими крыши и потолок. Однако внутри комнат откуда-то сверху лил настоящий ливень. 30 августа 1919 года в доме сельского пастора в Норфолке в комнаты через потолки стала откуда-то из неизвестного места сочиться смесь керосина и бензина. 2 сентября было собрано 50 галлонов этой смеси нефтепродуктов. В первый день сентября дождь Одиннадцать раз шел уже из смеси метилового спирта и сандалового масла и дважды из воды. В 1867 году, среди белого дня, сначала пули, затем крупная дробь падали во всех комнатах одного дома в США. Причем, когда после каждого часа такого обстрела хозяин пытался собрать валявшиеся в изобилии на полу трофеи, пули таинственным образом исчезали так что ему удавалось набрать их не больше полудюжины. В 1880 году в течение пяти дней на глазах 30 свидетелей в школе, в Мадрасе, Индия, с потолка падали берущиеся из ниоткуда кирпичи. Священники порекомендовали пометить один упавший кирпич белым крестом и поместить его в центр класса. Немедленно на него сверху свалился кирпич точно такого же размера, Но с Черным Крестом. В 1886 году в Чарльстоне, Южная Каролина, камни над небольшим участком земли падали прямо с небес. Отмечены в истории и перемещении рыбьих косяков. По сообщениям Афинея, во втором веке до нашей эры рыба целых три дня падала с неба на Херсонес. В третьем веке нашей эры Рыбный дождь описал греческий ученый Атенаус. Весной 1666 года на пастбище около Ротема, Кент, два акра земли после грозы было завалено молодью Мерлузы. 11 февраля 1859 года пескари размером до 10 дюймов завалили все дворы и крыши Абердара в Южном Уэльсе. В феврале 1861 года В Сингапуре после многодневного ливня были завалены зубаткой 50 акров земли. 24 августа 1918 года на глазах очевидцев мальки-сельди падали в пригороде Сандерленда. Кроме того, отмечались также дожди из лягушек, моллюсков, улиток, мышей, змей, черепах. Якобы в Японии даже свалился с неба один слон а в Германии будто бы несколько людей, правда, уже мертвых. Возможно, всю эту живность дохлятину, как и дробь, камни, кирпичи, жидкости и льды, где-то в другой эпохе засосало, а потом выбросила у нас именно временная дыра. Во-первых, я уверен, что подобные слухи сильно преувеличивались, что хронистами в прошлом, что журналистами современных изданий сейчас. Во-вторых, замечу, что даже самые крупные и тяжелые предметы, как слоны и ваши айсберги, сильно уступают в размерах и массе русской подлодки. А в-третьих, даже если перемещение во времени всяких мелочей, мелких животных и даже людей, и, возможно, с очень малой вероятностью, уж этого вы отрицать не будете, то безопасный перенос атомной подлодки с полным боекомплектом и объемом необходимой информации, да еще в нужное время и в нужное место, Это просто супер джекпот. По аналогии, если некий мистер Смит был убит пулей еще в подходящий момент, то снайпер-злоумышленник намного более вероятен, чем версия, что какой-то мальчишка играл с заряженным отцовским ружьем на ферме рядом и нечаянно спустил курок. Если Лазарева сказала правду, что в том мире экспериментировали с выдернуть ваши корабли в последний момент перед гибелью, Представьте, с каким приоритетом развивалась бы подобная программа у нас. Да, кстати, и перечисленные вами безобидные случаи вполне могли быть побочным результатом этих экспериментов русских из будущего или пробными тестами их темпоральной установки. Вы можете гарантировать, что это не так. И даже если предположить, что двери нет, то есть русская бомба в сотню мегатонн по массе и габаритам, пригодная к боевому применению. И русская ракета, способная доставить ее в любое место планеты с приемлемой точностью. Мы не знаем, куда Сталин задумывал приземлить свою собачку, но даже если это будет плюс-минус полсотни миль, от нас бы и пепла не осталось, упади это сейчас на таком расстоянии. Даже если Лазарева не врет, и им и правда не нужна война, Та идиотская история с якобы секретной инструкцией для пилотов наших ВВС случайно уронить атомную бомбу при пролете над страной, вызвавшей наше неудовольствие. Кто первым запустил эту утку? Наш уже бывший посол в Норвегии? Наш атташе в Париже? Или есть сведения, что такой слух крутился еще до того? Примечание. Смотри зеркало грядущего. Помните историю с белым радием 43 -м? когда тоже концов не нашли. Если это русские, то не задумали ли они такую же игру со своей стороны, заранее готовя почву, что у них тоже было? В следующий кризис эти сто мегатон упадут уже на нашу территорию. Ну а дальше предложение, от которого нельзя отказаться. Теперь вы соглашаетесь на наши условия или повторить? Джонни настолько безумен, чтобы не понимать. Такого мы уже не стерпим. Стерпели же Шанхай и Сайгон и наши корабли у берегов Вьетнама, и утонувшую Монтану, и тех, кто сгорел в небе над Янзы. Всякий раз соглашались, что это слишком, но решали предъявить счет, когда будем готовы. Вот только оказывалось, что русские тоже готовятся, и быстрее нас. Вы понимаете, черт побери, что наше миролюбие сейчас реально привело к тому, что у нас в кабуре нет Кольта, а у нашего оппонента есть... Вы видели, что пишут наши военные эксперты в секретном докладе только для президента, касаемо перспектив отдельно взятой вьетнамской проблемы? Что пока коммунисты там постоянно получают подкрепление с севера, все наши военные усилия равноценны попыткам вычерпать море. Ну, Айк во всеуслышании заявил, что Вьетнам нужен нам как бастион для сдерживания коммунизма. И если мы уйдем оттуда то завтра красными станут и Малайя, Бирма, Таиланд. «И мы, кажется, решили в прошлый раз, что Вьетнам — это уникальный шанс проверить, можно ли изменить историю», — добавил физик. «Если там мы проиграли, то можем ли выиграть здесь? И вдовесок, что если не только здешние советские, но и те из будущего так вцепились во Вьетнам, это значит, что-то им там надо, кроме территории и ресурсов». «Поддерживаю». Наши шансы там еще не исчерпаны. Если Сталину тоже не нужна большая война, то прямого вмешательства русских не будет. А войско дяди Хо все же не противник нашей армии в открытом бою. Пусть мы не можем выкурить вьетконговцев из джунглей, но и они не сумеют сами, без советской помощи, войти в Сайгон. А с китайской помощью смогут? Когда китайские коммунисты выйдут к вьетнамской границе, прикончив, наконец, нашу макаку Чан-Кайши, и пришлют в помощь дяде Хо еще пару миллионов своих солдат под командой печально известного Ли Юншена, которого, кстати, ждет скамья подсудимых в Гааге. Если уж нельзя настоять на выдаче полковника Куницына, то что мешает наказать его подручного? А Сталин в ответ потребует выдать тому же Международному уголовному суду такие же фигуры с нашей стороны. Макак Чанкайши не жалко, но там ведь и американцы есть. Чанкайши еще не разбит окончательно, хотя его территория и сократилась более чем в половину. «Да, а что там с камбоджийской картой в нашей колоде? Это ведь ваш протеже Райан предложил продвинуть полпота. И что мы имеем с него сейчас?» «Кто ж думал, что этот ультракоммунист так рьяно возьмется за истребление своих политических противников? В итоге он сам себя оставил без образованных людей». Толпа коммунистических фанатиков может быть отличной пехотой для джунглей, но с техникой и доловым обеспечением возникают огромные проблемы. А мы не можем поддерживать его открыто, как Сталин помогает дяде Хо. Если верить данным из Лэнгли, у нашего камбоджийского протеже просто колоссальная армия, куда он загнал всех мужчин старше 30 лет, а их жены и сестры рис выращивают, чтобы эту орду прокормить. И этого недостаточно, чтобы прокатиться железной метлой по всей красной зоне? Подобные лечат с подобным. Пусть одни коммунисты вырежут других коммунистов. Так, кажется, было записано в плане Райена. В Лаосе местных макак поддерживают русские, которые уже показали полпоту, что туда ему лучше не лезть. А на востоке камбоджийцы никак не могут форсировать Миконг без артиллерии и инженерного обеспечения. В итоге, вместо Красного Блицкрига уже год как позиционный фронт, похожий на то, что творилось на Ян Цзы. Так все же, что делать с Вьетнамом? Если в Пентагоне едины во мнении, когда туда войдут еще и коммунистические китайцы, остановить наступление этой орды на юг без применения атомного оружия будет невозможно. Однако для Сталина даже Ханой стоит дешевле, чем какой-нибудь Хабаровск и китайских сипаев тоже не слишком жалко. Не свои. Зато более чем вероятно, что русские генералы сейчас горят желанием испытать свою новую игрушку, и уже на всю мощность. Если пять лет назад на шанхайский порт упало всего 500 килотонн, то куда Советы запустят 100 мегатонн в ответ на наши бомбы по коммунистическому Вьетнаму? В списке вероятных целей, по мнению наших экспертов, Окинава, Несколько объектов в Японии, а еще перл харбор и Сан-Диего. И что тогда нам делать дальше, получив такую затрещину? Начинать войну и получить в итоге конец света? Или же, если стерпим, на интересы нашей страны даже Мексика с Гватемалой будут плевать? Чан Кайши еще не капитулировал. Какие шансы, что он продержится хотя бы еще год? — Черт побери! Вы что, не понимаете, что когда красные двинутся на юг, к вьетнамской границе, то будет уже поздно? Сейчас мы можем уйти из Вьетнама, сохранив лицо, и даже выторговав что-то от красного блока, как уплату за нашу уступку. А завтра нас просто вышвырнут оттуда пинком под зад. Какой вариант вам больше нравится? — Айку это категорически не понравится. Он желает оставить развязывание этого узла своему преемнику чтобы не войти в историю, как тот, кто проиграл вьетнамскую войну. Айк — демократически избранный президент, а не монарх, и потому сделает не то, что ему хочется, а то, что захочет американский народ, то есть мы. Джентльмены, я напомню, что весной мы договорились, Вьетнам отдавать коммунистам нельзя. Если они в него так вцепились, значит, чем-то он для них ценен. Напомню вам и про теорию домино. Риск, что коммунизм после распространится дальше, в Бирму, Малайю, Таиланд. Наконец, если мы бросим на растерзание своих вьетнамских союзников, не приведет ли это к тому, что с нами просто перестанут договариваться? Кто тогда захочет встать рядом с нами в строй, бороться с мировым коммунизмом? А если удерживать Вьетнам уже нет возможности? И есть риск, что очень скоро там мы будем иметь дело не только с бандами дяди Хо, но и с русскими и китайцами, которые только того и ждут, если уже и Лаос подписал пакт с Москвой. Черт побери, если уже и Сталин заявил, что при нарушении суверенитета Лаоса советские войска там будут действовать не только оборонительно. Это же прямая угроза русского вторжения в наш Вьетнам. Но мы же пока не собираемся влезть в Лаос. И Чан Кайши еще не капитулировал. Так что, я полагаю, во Вьетнаме мы еще можем остаться какое-то время. В конце концов, можем перебросить туда еще две-три дивизии. Если найдем, откуда их снять. Глобальное господство — это прекрасно, но требует также глобального военного присутствия. А в результате сил банально не хватает на все. Если даже в Европе, где советский блок имеет, по самой скромной оценке, 50 полностью бы готовых дивизий, и в недельный срок это число может быть доведено до сотни с лишним, У нас всего шесть дивизий в Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии. Правда, считается, что эти страны при мобилизации могут дать еще двадцать Но всем ясно, что времени на это не будет. Пока мы объявим мобилизацию, сформируем армию военного времени, дадим ей время на сколачивание и обучение, перебросим в Европу, русские уже будут мыть свои сапоги в Ла-Манше и Гибралтаре. Это при том, что Франция ведет себя как последняя шлюха. При каждом кризисе спеша объявить о своем нейтралитете. А Испания склонна скорее дружить с СССР, чем воевать. И максимум, на что мы можем рассчитывать на Европейском театре, это успеть спасти Британию от коммунистического вторжения. И то с крайне туманными перспективами. Ибо возможности авиации, а теперь еще и ракет, советов, намного выше, чем люфтваффов в Сороковом». То есть все наши парни, кого мы держим в Европе сейчас и кого успеем туда перебросить после начала, это с высокой вероятностью мертвецы или пленные в случае начала большой войны. Ну, во-первых, сейчас они там нужны для присмотра за нашими европейскими союзниками, чтобы не смели смотреть на восток. А во-вторых, они обеспечат нам хотя бы шанс нанести первый удар, когда наши бомбардировщики успеют взлететь с аэродромов Дании или Голландии. А какие шансы, что долетят? Вам напомнить, что было весной под Ханоем? Шанс есть. Б-52, который сейчас поступает на вооружение наших бомбардировочных эскадрилей, это бесспорно лучший самолет в своем классе. И если вооружить их ракетными самолетами-снарядами, то это даст нам возможность наносить удары хоть по Москве, хоть по Киеву или Свердловску, не входя в зону русского ПВО. Даже если какую-то часть этих летающих роботов собьют, не критично, Мы завалим русских тысячами, десятками тысяч этих атомных убийц, вбомбим Красную Империю в каменный век. А в это время их сто-мегатонные бомбы будут падать из космоса на наши города. И на Йеллоустоун, — возмутился Эдисон, — при том, что Джо готовится к подобному, а мы — нет. И если Лазарева не врет, а это более чем вероятно, у нас не получилось победить русских даже там, при гораздо лучшем раскладе». «Вам так хочется сдохнуть в герметичном бункере с картинами и коврами, как это описал русский фантаст Ефремов. Кстати, надо уделить ему внимание. Не из иной реальности ли он?» «А вы понимаете, что мы сейчас имеем абсолютно реальную перспективу оказаться аутсайдерами?» «Ладно, предположим, что Сталин — это воплощение голуби мира». Оставим месье Фаньеру пугать публику, что завтра советы вторгнутся и всех погонят в колхоз и гулаг. Но кто, когда и где в этом мире уважал слабых и считался с их интересами? Вы понимаете, что теперь русские будут нам навязывать равноправные и взаимовыгодные договоры, вроде тех, которые мы с индейцами заключали? Кто-нибудь хочет оказаться в роли индейцев? Пусть даже через 30, 50, 100 лет. А вы предлагаете совершить самоубийство? Война должна быть победоносной. Иначе зачем она вообще нужна? Чтобы вам было понятнее. Представьте, что вы сидите в баре, и вам очень не нравится парень напротив вас. И даже у вас есть к нему абсолютно реальный счет. Но проблема в том, что ваш враг, как минимум, не слабее вас вооружен. Одолеть его в честном поединке — под большим сомнением. И он ждет вашего нападения. Выстрелить в спину ему вам не удастся. Более того, есть обоснованные подозрения, что у него в приятелях очень крутой шериф. Он стоит сейчас за дверью, и если войдет и вмешается, то вы мертвец без вариантов. Вы бы начали драку при таких условиях? А вы бы предпочли, чтобы вас вышвырнули из бара, избив и ограбив? Джентльмены, простите, что вмешиваюсь, но, по-моему, о том пока речь не идет». Слава Господу, ни сам Сталин, ни его иновременные друзья не требовали и не требуют советизации Америки. И пока Советы решают исключительно свои проблемы, ну и устанавливают угодный им порядок на близлежащих территориях. Точно так же, как мы к югу от Рио-Гранде в славные времена Тедди Рузвельта. Однако же мы переросли доктрину Монро, и красным предстоит пройти тот же путь. Что будет, когда им станет тесно в Старом Свете? Это случится еще не скоро. Лет пятьдесят, а то и сто у нас есть. Вам без разницы. Что будет с нашими внуками и правнуками? Я всего лишь хочу сказать, что долгая дистанция не требует столь радикальных мер. И, как считает Райан, есть шанс, что Красная Империя разложится и сгниет сама, когда и в ней появятся Горбачевы. Когда если. А тут уже у нас есть шанс. Победить в игре, где нашим главным оружием станут даже не бомбы, а Голливуд. Проклятие, ну вспомните этого Барака Обаму и как ему на кадрах, показанных нашему другу Джеку Райану, рукоплескали толпу белых избирателей. Это каких высот достигло управление мнением толпы, чтобы пропихнуть нигера в Белый дом? Так от отчего бы не внушить красной новой аристократии нашу американскую мечту? Сложно будет это сделать, когда красные запускают ракеты в космос. Чем они завтра нас удивят, с учетом, что у них, возможно, есть какие-то рецепты из будущего? Будем решать проблемы по мере их поступления. То есть главная задача сегодня — наш спутник. И успокоить электорат, объяснив, от чего советам удалось это первыми. Этот немец, Браун, уверяет, что русские всего лишь воспользовались его результатами — что вся научная, теоретическая и конструкторская часть были сделаны под его руководством еще во время войны, но у Гитлера просто не было ресурсов воплотить это в металле. Зато такие ресурсы нашлись у Сталина. Но в СССР нет научных кадров, нет инженерной школы, вчерашние пролетарии способны лишь воплотить замысел германского гения, но не могут придумать что-то свое. «Он еще не то вам скажет, чтобы ему простили нацистское прошлое» и как он обещал Гитлеру обеспечить удар по Лондону ракетами за Зарином, а также сделать ракету, которая достала бы до Нью-Йорка. Кстати, я не пойму, от отчего столь одиозную фигуру поставили управлять нашим ракетным проектом? Что, своих правильных американских парней не нашлось? Во-первых, не командовать, а давать советы нашим правильным американским ученым и инженерам. Формально он там не глава. Во-вторых, без разницы, какого цвета кот, если он исправно ловит мышей, Ну и, в-третьих, если окажется, что кот мышей не ловит, его вышвырнут на помойку без всякой жалости и пенсии. То есть отдадут под суд, вспомнив и про его членство в НСДАП. Или же, если публике, журналистам и Конгрессу потребуется главный виновник наших неуспехов. Нацист, подло втершийся в доверие и втайне саботирующий нашу космическую программу. У русских для таких фигур на заклане есть даже особое слово. Вредител что ж посмотрим и дадим ему шанс заодно хорошая версия для электората что русские ничего не придумали сами а всего лишь используют задел от германского гения пусть браун ее и озвучит и на страницах Коллерс, и в телепередаче от Диснея. кстати кто должен будет оплатить этот весьма дорогой банкет секретная информация На будущей неделе наш Айк собрался выступить в Конгрессе с единственным вопросом — чрезвычайное ассигнование на нашу национальную безопасность. Так что не стоит беспокоиться о наших убытках. Зато следует ожидать новых и щедрых контрактов от правительства. Бедный американский налогоплательщик. Мне почти его жаль. Надеюсь, что он достаточно патриот, чтобы понять, сила и слава Америки требуют некоторых жертв чтобы завершить с желтым камнем. Приятно, что природный конец света не ждет нас, по крайней мере, при нашей жизни, до конца века. Но я вспоминаю, что был план пробурить дырку и спустить давление. Мнение наших экспертов категорически отрицательное. Вы представляете, какого размера должна быть дыра, чтобы сбросить давление, удерживающее на себе тысячи кубических миль скальной породы? Это как пробить маленькое отверстие в готовом взорваться котле. Струя пара вырвется и даже обожжет вас, стой вы рядом. Но котел взорвется все равно. Кроме того, по словам ученых, мы вообще слишком мало знаем о происходящем внутри вулканов. Опустим долгие обоснования, но общий вывод, что современная наука никак не может гарантировать, что бурение подобной скважины само по себе не спровоцирует именно ту катастрофу, которой мы хотим избежать. По крайней мере, никто из наших экспертов ответственность за принятие такого решения брать на себя не намерен. Тогда я надеюсь, что информация о том, что находится под красотой гейзеров, не будет оглашена». Или же мне страшно представить, что случится на рынке недвижимости, с учетом того, что спрос на жилье в тихой глубинке в тех трех штатах и правда весьма возрос. И мне будет жаль, если при этом пострадают чьи-то интересы. Не только мои, но и кое-кого из присутствующих. Я предлагаю заключить соглашение, что если кто-то попробует использовать эту информацию единолично, без санкций и прочих, то это будет считаться за объявление войны всем. «Думаю, мы можем заключить этот договор», — сказал председатель. «Есть возражения?» «Нет». «Тогда какие вопросы еще остались?» «Мы что, разоружаемся перед советами?» — спросил Техасец. «У них ракеты. У нас Голливуд. Простите, но мне не верится в долгую и счастливую жизнь безоружного умника среди крутых парней с атомными кольтами». А кто сказал, что мы разоружаемся? Если у вас нет сил воевать с самим дьяволом, уничтожайте его слуг. Коммунист должно стать смертным приговором. Даже больше. Пусть принадлежность к коммунистам не влечет за собой смерть. Она сама уже должна быть смертью. Сначала гражданской, затем и физической. Что вовсе не исключает мира, дружбы и улыбок с гражданами стран советского лагеря. Мы ведь уважаем международные права и лично вас, как личностей. Но оставьте нам наше право судить тех, кто в нашей юрисдикции. А так мы рады видеть вас, хоть в Итане, хоть на Ривьере, да хоть и в Лас-Вегасе или во Флориде. Но, пожалуйста, уважайте хозяев. И, пребывая на нашей территории, убирайте свои принципы в карман. Как думаете, при такой политике насколько быстро с той стороны появятся Горбачёвы и Ельцины? «Коммунист — это приговор». Как это будет оформлено с точки зрения закона? А зачем это должно быть оформлено? Если в Штатах была старая и добрая традиция, плохим парням без всякой полиции и суда выносили приговор и приводили в исполнение от вываливания в смоле и перьях до пеньковой веревки на первом же дереве, ну а представители закона после лишь фиксировали совершившийся факт. Если некто, исповедуя коммунистические идеи, вызвал гнев у простых граждан, не есть ли воля народа высшим законом? У нас ведь демократическое общество. Эскадроны смерти, как это называется в банановых республиках, теперь у нас в Штатах. Вы не боитесь, что эти патриоты очень скоро превратятся в обычных гангстеров? Или в наемных убийц и громил, готовых за плату бить любого, на кого им укажут? А то и того хуже — сами выбирать жертв, в том числе и среди уважаемых людей. Во-первых, никто не позволит им стать общеамериканской силой. А во-вторых, я не случайно упомянул Голливуд, а также радио и самую свободную демократическую прессу. Когда у электората будет искреннее убеждение, что коммунист — это не человек, а что-то вроде самого грязного животного, отъявленного негодяя, подлинного исчадия ада и средоточия грехов, возмущенную толпу линчевателей даже не надо будет собирать специально. Она сбежится сама. Ну, Господь вам в помощь. А как быть с римской церковью, которая, судя по всему, продалась коммунистам с потрохами? Во-первых, вышеописанная политика будет работать и против этой церкви. Проповедуйте свою веру, но любой намек на коммунистическую идею вызовет искреннее негодование паствы. Во-вторых, реклама, то есть пропаганда. Не стесняться в изображении римской церкви как оплота мракобесия, врага прогресса и свободы. Кстати, джентльмены, с нетерпением жду выхода обещанного капитана Блада. Как там изобразят в красках и на широком экране благородных корсаров, спасающих мирных американских поселенцев от звероподобных испанцев? Ну а в-третьих, сколько мы уже вложили в проект альтернативной церкви? Убей коммуниста, этим ты совершишь благое дело, спасешь его душу от дальнейшего греха падения». Все же лично мне и не нравится эта возня с антикатолической церковью. Может, я и кажусь старомодным, но мне хочется сходить по воскресеньям на нормальную мессу, а не на цирк с клоунами и джазом. Так никто ведь не собирается католическую церковь уничтожать. Достаточно лишь создать ей противовес, чтобы Рим не мешал нашей игре и прибылям. Кстати, если мы заговорили о делах духовных и моральных, Как вам идея, если завтра ряд деятелей науки и культуры, в том числе и нобелевские лауреаты, выступят с обращением, ну, хоть даже с трибуны ООН, об опасности для самого существования человеческой цивилизации, неконтролируемого развития некоторых научных и технических направлений. И оттого будет лучше, если все подобные работы, к которым, безусловно, относятся атом и космос, но список может быть расширен, передать под исключительно международный контроль. Вы всерьез надеетесь, что русские согласятся. Мифический Горбачев мог бы, но Сталин... Зато мы сами себя выставим в смешном и идиотском виде. Наша страна будет от этого в стороне. Среди научных братьев вполне можно найти достаточно прекраснодушных идеалистов. Зато русские предстанут перед миром агрессорами, мечтающими о мировом господстве. Такой кирпичик, пусть и небольшой, в образ коммунист — это исчадие ада. Ну и шанс, что среди русских ученых, а, возможно, и среди причастных к тайне двери, найдутся подобные же идеалисты. Зыбкий, но все же не ноль. Пропаганда пропагандой, но за фасадом должна быть сталь. На одном блефе далеко не уедешь. Учитесь у русских, которые еще до очищения своей территории от немцев создали особое бюро по ключевым научно-техническим темам. Атом, космос и, как сейчас ясно, еще электроника. Мои эксперты утверждают, что в принципе нет ничего невозможного в том устройстве, что демонстрировало Лазарева. Кроме того, что чтобы обрабатывать изображение и звук с таким качеством, компьютер должен иметь быстродействие в миллионы операций в секунду. И память даже не в миллионы, а в миллиарды элементарных информационных единиц. И все это в размере портфеля и с потреблением энергии, как обычная лампочка. Когда наши компы, ну вот изделия фирмы Univac, свыше 5000 ламп, 13 тонн веса, 125 киловатт потребляемой мощности и всего лишь 2000 операций в секунду, 100 тысяч ячеек памяти, Полупроводники обещают рывок, но не настолько же. А я напомню, что вычислительные машины — это не просто игрушки для умников. Вы не забыли, каким чудо-оружием оказались в той войне наши снаряды с радиолокационным взрывателем? Ну и как вам перспектива, что русским удастся, если уже не удалось, сделать массово по-настоящему умное оружие? Ракеты, торпеды, снаряды и я не удивлюсь даже пули, которые самонаводятся на цели. Или реализовать то, что было тут предложено с нашей стороны, выпустить на поле боя орду самолетов, танков, кораблей, беспилотных роботов с искусственным интеллектом. О таком даже Лазарева не говорила. А вы уверены, что она рассказала все и не придержала в рукаве самые сильные козыри? То есть вы предлагаете в дополнение к Космическому создать еще и правительственное бюро или агентство, не в названии суть, по электронной технике? Именно так. Поскольку, чтобы догнать русских, нам предстоит очень напрячься. И расходы будут огромными. Потребуется координация усилий в национальном масштабе. Деньги. Очень много денег и ресурсов. Что ж, коллега, Тут я с вами согласен. И поддержу. И перед Конгрессом, и высказав все самому Айку. Надеюсь, что он все правильно поймет. И все же следует не отвергать и версию о единичном случае. И периодически подвергать проверке. Дергать спящего тигра за усы, чтобы убедиться, живой ли он. А если разбудим? А отчего дергать должны мы сами? Можно попросить кого-то. Ну, хотя бы и лягушатников. А нам лишь наблюдать, вмешается тигр или нет, и как себя будут русские вести. Итак, карты розданы. Будем играть? Хотя про результаты станет известно уже в следующем веке. Так же, как те, кто провозглашал Декларацию независимости, не знали о будущем величии нашей страны. Но они ведь сделали это. А кого будут вспоминать наши потомки, например, в 2025 году? 10 ноября 1955 года. Сообщение в советских газетах. Альт-Ист. Правда. В Стокгольме начались германо-французские переговоры по вопросу установления сроков выплаты и репараций со стороны ГДР и урегулирования территориального спора. Стороны обменялись мнениями. Ленинградская правда. Запущена вторая очередь пищевого комбината на Московском проспекте. Предприятие будет выпускать детское питание и высококалорийные пищевые концентраты и смеси. Известия В городе Ростов-на-Дону открыт филиал дома русско-итальянской моды. Теперь ростовчане и ростовчанки могут заказывать и покупать одежду и сопутствующие товары самых современных моделей. Переполох в шведском зоопарке. Карикатура из британской обсервер после перепечатанной многими западными изданиями. Русский медведь удерживает за хвост германского орла, нападающего на испуганного гальского петуха, уже ощипанного и забившегося в угол. За этим с изумлением наблюдают британский лев и американский белоголовый гриф. Подпись крупными буквами: Пустите! Сейчас я ему опять врежу! И мелким шрифтом французская сторона озвучила свои условия 5 миллиардов франков репараций и возвращение отторгнутых территорий, граница по Рейну. Эти требования вызвали резкое неприятие германской стороны. Коммунизм. Его диагноз и лечение. Лекция профессора Стэнфордского университета Дэвидсона. Чем является коммунизм с точки зрения беспристрастной науки? Как всем известно, человечество прошло долгий путь от первобытной дикости через варварство, темные века и к современной цивилизации. В первобытном стадии и диких племенах, которые еще можно найти сегодня в джунглях или на далеких островах в Африке, Азии, Латинской Америке, Полинезии, правил единственно культ силы. Сильные особи берут у слабых все, что им нужно, ну а самый сильный — это вожак, которому достаются лучшие еда и самые плодовитые самки. В восточных деспотиях, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае Толпы бесправных рабов по воле царя или фараона строили пирамиды, зиккураты, Великую Стену, дамбы и оросительные каналы. В темные века крестьяне, имеющие право лишь чуть больше, чем рабы, повинны были трудиться на своих лордов, потому что так велела церковь. Но уже в полисах Эллады возникла демократия когда лично свободные граждане, владеющие собственностью и оружием, подчиняются демократически принятому закону, а не произволу тирана, опирающегося на касту преданных ему воинов и жрецов. Пусть это были лишь первые ростки на фоне преобладающего рабства, но они множились. Отрадно, что именно белая раса, в отличие от прочих, так и оставшихся приверженным деспотизму, сумела ступить на этот путь». Еще в XIII веке в Англии была принята хартия вольностей, обеспечивающая права всех сословий за исключением крестьян. И, наконец, наша великая страна, возникшая как равноправный союз колоний, окончательно скинула вековой гнет монархической и церковной деспотии, провозгласив в Декларации независимости, что все люди созданы равными. XIX век был торжеством развития просвещения, Научно-технического прогресса и подлинных ценностей демократии и свободы, которые распространялись как вширь по еще неохваченному цивилизации и миру, бремя белого человека, при неизбежных издержках и суровости, для отсталых народов оно несло приобщение к самой передовой цивилизации, к высотам прогресса, так и вглубь либерте, франсите, эгалите, вместо монархического и церковного мракобесия. Примечательно, что и Россия тогда ступила на этот путь. Начиная с реформ Петра, при котором вместо царских рабов возникло светское общество, через отмену рабства для собственных крестьян, примерно в те же годы, что рабство было уничтожено и в Соединенных Штатах, через учреждение парламента, именуемого Думой, и, наконец, свержение монархии, казалось, новая русская республика с триумфом войдет в ряды цивилизованных европейских стран. И вдруг движение назад, от свободы, уже обозначившейся учредительным собранием, к самой жестокой тоталитарной диктатуре большевиков. Когда народ бесправен, все решает вождь, не избираемый, а по первобытному праву силы, со своей партией, члены которой также бесправны перед произволом вождя. Любой, вызвавший его недовольство, может быть казнен по надуманному обвинению. Причем массы, по сути, рабов, не только не восстают, но с ярым фанатизмом защищают этот порядок и воюют за него, не жалея себя, и работают, не помышляя о саботаже. Как объяснить этот феномен? Наши научные открытия, что коммунизм — это болезнь. Нет, не инфекционная, не следует бояться, что если вас укусит коммунист, то вы сразу закричите «Долой капитал!», а психическое — которая тоже может индуцированно передаваться здоровому человеку. Общеизвестно, что пребывание в обществе умалишенных совершенно не полезно нашему психическому здоровью. И чрезвычайно массовое, аналогично испанке. Однако же в последние годы медицина достигла большого успеха в лечении как раз психических заболеваний. Прорыв достигнут сразу в трех направлениях – хирургическом, медикаментозном, физиотерапевтическом. Лоботомия мозга стала уже настолько рядовой операцией, что добропорядочные американцы без опаски приводят к нам излишне нервных жен и непослушных детей. Примечание. В нашей истории в 1950-е годы в США лоботомия считалась столь же безобидной операцией, как удаление зубов, и широко применялась, в том числе и для урегулирования семейных проблем. Поинтересуйтесь историей Розмари Кеннеди, сестры того самого Джона Ф. Кеннеди, подвергнутой лоботомии по желанию родного отца и ставшей овощем в 23 года. Таким в реале был мир американской мечты. А применение новейших стимулирующих препаратов открывает в медицине душевных болезней воистину захватывающие горизонты. Кто сказал наркомания? Вам не неведомо, что яд при правильном диагнозе и дозировке часто становится лекарством, а самый чудодейственный бальзам при неправильном применении может убить, так и лечение электрошоком позволяет буквально за пару сеансов выжечь болезненную патологию в мозгу пациента. Но до нашего научного коллектива никто еще не пробовал применить комплексно хирургию, электрошок, психоактивные препараты и гипноз. И для лечения неистеричных домохозяек и непослушных подростков а фанатичных коммунистов, посягнувших на вашу собственность и семью, да и вообще любых асоциальных личностей, отрицающих общепринятый порядок, чтобы вернуть их в наше общество полезными членами. Сказанные мной уже не только теория. Мы проводили опыты на живом материале. Да, на самых настоящих коммунистах, доставленных с Азиатского театра военных действий. И все пациенты после лечения, сохраняя способность к полезному труду, начисто забывали о своих прежних коммунистических убеждениях. Побочным результатом процедуры является некоторое снижение интеллекта, но это вполне оправданная плата за избавление от болезни. Пока есть проблемы с диагностикой, поскольку психические заболевания часто имеют так называемое «пограничное состояние», когда болезнь еще не имеет ярко выраженных симптомов и может быть обнаружена лишь опытным экспертом. Но мы работаем над созданием системы тестов, которая позволит легко и быстро выявить и заболевших коммунизмом, даже на первой скрытой стадии, когда пациент сам еще может не подозревать о своей болезни, и просто личности склонных пусть даже в перспективе к асоциальному поведению. Кто сказал психическая селекция? Простите, но если дозволительно искусственно выводить более урожайный сорт кукурузы, то отчего нельзя более передовой тип людей, которые будут свободны от коммунизма и иммунны к нему, что сделает наше американское общество подлинно свободным и счастливым. К сожалению, наш опытный материал был ограничен представителями «желтой расы», которые ранее никогда и не знали демократии, то есть не были подлинно свободными людьми. Для более достоверного результата было бы желательно получить эталонный образец «славянской расы», и лучше из числа выходцев из прежнего образованного класса, то есть тех, кто изначально был здоров и перенес классическое заражение коммунизмом. Тогда я мог бы дать более информативный ответ об эффективности лечения. И разговор в кулуарах после этой лекции. «Чарльз, вы идиот? Лично я разделяю ваши взгляды. Но зачем же так, во всеуслышание? Опыт на людях — пока еще очень дурно пахнущий предмет. Публика еще о нацисте Менгеле не забыла, и об этом японцы, которого русские повесили после процесса во Владивостоке. И плевать, что ваши лабораторные мышки — это азиаты. Вы хотите, чтобы репутацию, лично вашу и всего университета, смешали с дерьмом экзальтированные домохозяйки?» Те, кто лил слезы по поводу страданий бедной собачки, что русские в космос запустили. Или еврейское лобби в Конгрессе. Они хорошо помнят медицинский опыт нацистов в Освенциме и Дахау. А уж даже заикаться о желании получить на ваш операционный стол русских пленных. Вы могли бы такое сказать, если бы это наши спутники летали над головами красных с бомбами по сто мегатон, а не наоборот. Сейчас совершенно не время лишний раз дразнить русского медведя. А может, вы сами, тайный коммунист, общались с материалом и заразились? Ах, вы всего лишь хотели привлечь внимание к недостаточному, на ваш взгляд, финансированию. Так поздравляю. Если разразится скандал, мы вынуждены будем, ради приличия, вообще прекратить с вами сотрудничество. Вашу работу продолжит кто-то из ваших же коллег, кто не делал никаких публичных заявлений. А вы вылетите вон из лаборатории и вообще из университета если решат, что потребуется ваш скальп в угоду публики. Как вам такая перспектива? Репортерам скажете о программе реабилитации ветеранов войны, как и записано в вашем гранте. Ну а рассуждение о борьбе с коммунизмом — это не более, чем ваше личное мнение о возможном побочном результате. И молите Бога, чтобы все для вас ограничилось лишь молчанием всех официальных лиц. И заметка в советском журнале «Крокодил». Интересно, если этому профессору скормить его же снадобье и подвергнуть его такой операции на мозге, как скоро он захрюкает и поскачет на четвереньках? Из речи президента США Эйзенхауэра на пресс-конференции 10 ноября 1955 года. Никакого якобы научно-технического, а уж тем более идеологического превосходства советской тоталитарной системы над свободным миром и прежде всего над Соединенными Штатами нет и быть не может. Наоборот – На самом деле это у нас есть не только моральное превосходство, но и моральная ответственность за будущее всего человечества. Тот факт, что Советы со своими странами-сателлитами пытаются претендовать на якобы идеологическое и научно-техническое равенство между собой и Соединенными Штатами, а уж тем более на какое бы то ни было превосходство над нами и всем свободным миром, есть крайнее и грубейшее лицемерие. На стороне Америки огромный перевес, ибо мы — свободная страна. Тоталитарный режим может совершить кратковременный рывок в науке, экономике, военном деле, что, к нашему глубокому сожалению, мы можем видеть сейчас. Но у политического строя, основанного на угнетении, короткое дыхание. Сколько прожил тысячелетний рейх, подмявший под себя всю Европу? Всего 11 лет? А сколько отпущено к коммунистической империи, в которую Сталин силой сгоняет народы Старого Света? Соединенные Штаты Америки прошли славный путь от бывшей колонии до великой державы, опираясь лишь на трудолюбие собственных граждан. Мы никогда не имели колоний мы расширялись лишь за счет бесхозных земель, где жили дикие, краснокожие, незнавшие цивилизации. Или же соглашались принять территории, жители которых, в свободном воле излиянии, сами просились к нам, как, например, Техас и Калифорния. Россия же всегда была страной-агрессором, захватывая земли цивилизованных европейских народов или вторгаясь туда, где были государства с многовековой историей, как в Азии и на Кавказе. Давней мечтой всех русских царей было завоевать весь старый свет от Гибралтара до Камчатки и Сталин сейчас близок к тому, чтобы это стало реальностью. Но мы все помним, что Еврорейх рухнул от того, что свободный мир не признал его завоеваний и всячески способствовал силам сопротивления. Чтобы этого не забыли, я хочу объявить тот самый день, 16 октября, днем солидарности с угнетенными народами. Пусть поляки, украинцы, казаки, великолетовцы, кавказцы, Туркестанцы, китайцы, татаро-монголы помнят, что весь свободный мир с ними пока, к сожалению, лишь морально. Мы знаем, что успехи Красной Империи куплены жизнями миллионов, ставших лагерной пылью в ГУЛАГе, жестокостью превосходящим нацистские лагеря. Кстати, нам известно, что Сергей Королев, кого русские называют главным конструктором их спутника, был выпущен из ГУЛАГа, как и все его сотрудники. Так можно ли всерьез поверить, что бывшие каторжники сумели запустить ракету на орбиту даже под страхом смерти? Или же подлинными творцами советского космического успеха являются безвестные германские ученые, конструкторы, инженеры, насильно мобилизованные в русский проект? Я повторяю, в долгосрочном плане на нашей стороне огромный перевес. Идеологический, научно-технический, культурный, моральный — И призываю не слушать голоса из-за железного занавеса, которые, пользуясь временными неудачами нашей страны, подрывают веру нашего великого народа в политику собственного правительства и в свои силы. Тот, кто позволяет насмехаться над ценностями и идеалами свободного мира и американского образа жизни, — враг Америки, и поступать с ним надо, как с врагом. Я призываю всех американцев увидеть, что наши успехи в области науки, техники и культуры, равны в нашей внутренней и внешней политике, гораздо многочисленнее и весомее, чем наши же ошибки и неудачи. И преимущества от американского образа жизни и ценностей свободного мира, а равно и от нашего военного, экономического и культурного присутствия по всему миру, во много раз больше и лучше, чем якобы созданные нами при этом проблемы и издержки. Да, успехи Америки, как и всякого, кто вершит великие дела, редко обходятся без ошибок и неудач. А потому коммунистической пропаганде иногда удается одурачить циничных и невежественных людей даже среди наших собственных граждан, в самих США, но я призываю всех американцев смотреть в будущее с оптимизмом, помня, что самим Богом нам дарована роль лидера всего свободного мира, гордо и твердо стоящего на страже его ценностей и идеалов. Может быть, этот мир не слишком совершенен, но очевидно одно. В плане безопасности, справедливости, защиты прав и свобод человека, человеческого достоинства и научно-технического прогресса Он был бы куда более мрачным и уродливым местом, если бы в нем не было нашей великой страны, Соединенных Штатов Америки. Обложка журнала «Огонек». Две иллюстрации на развороте с подписями. Расширение территории по-русски. Православный священник осеняет крестом колено преклоненных людей в меховой одежде лицевой летописный свод Ивана Грозного. В том же 1555 году, в январе, пришли послы к царю и великому князю из Сибири от сибирского хана Едигера и от всей земли сибирских людей и поздравляли государя царя и великого князя на царствах на Казанском и на Астраханском и били челом государю от хана Едигера и от всей его земли и просили, чтобы государь их хана и всю землю сибирскую взял за себя в свое имя и со всех сторон от врагов защитил, и дань свою на них возложил, и сборщика своего прислал, которому дань собрать. И по-американски. заснеженные равнины усеяна мертвыми телами индейцев, среди которых женщины и дети. Головорезы самого бандитского вида с винчестерами и кольтами добивают тех, кто еще жив. «Бойня на ручье Вундетни» 29 декабря 1890 года и статья про это в газете «Абердинский субботний пионер» автор Лаймен Фрэнк Баум. Примечание. Тот самый, кто после напишет «Страна ОЗ», а тогда главный редактор упомянутой газеты. «Наша безопасность требует полного уничтожения индейцев». Притесняя их в течение веков, нам следует, чтобы защитить нашу цивилизацию, еще раз их притеснить и стереть, наконец, этих диких и неприручаемых тварей с лица земли. В этом залог будущей безопасности наших поселенцев и солдат, которые оказались под некомпетентным командованием. Иначе в будущем нас ожидают проблемы с краснокожими, ничуть не меньше, чем в прошлые годы. Сержант Эндрю Баррет, Морская пехота США. Южный Вьетнам. Как то деревня называлась? Отчет ее разберет. У этих вьетнамских дикарей даже язык не как у людей. И мяукают, словно помоечные коты. И, как мне сказали, то же слово другим тоном будет значить совсем другое. К нашей команде переводчиков прикомандировали из наших туземцев, и мне этого хватает. Мы — лесные рейнджеры. По крайней мере, так нас неофициально называют. Бегаем по этим проклятым джунглям за вьетконговцами, пытаемся их поймать. Или они нас, как повезет. Работенка адова и с повышенным риском, но и оплачивается хорошо. За каждое отрезанное ухо, как доказательство уничтожения врага, платят, хотя и туземными пястрами но на доллар обменять не проблема. Уже почти два года я тут нужных людей знаю. А вьетнамцы мелкие, так что ухо от женщины или ребенка тоже сойдет. Впрочем, у нас тут и дети стреляют, видел сам. Так что совесть моя чиста. К тому же наш капеллан отпустил мне и всем моим парням грехи оптом. Убей красного, спаси его душу от дальнейшего падения. Это благо и ему, и себе. Приказ был усмирить деревню. Вроде там недалеко наш конвой раздолбали. Как обычно, сначала мины на дороге. В этом вьетнамцы ну очень искусны. Говорят, их русские научили. А как головной броневик взорвется, бьют по остановившейся колонии из множества стволов, включая РПГ и пулеметы. И обычно сразу убегают в лес, как только наши опомнятся, и начнут отвечать. Гоняться за ними — это занятие для самоубийц. Но бывает... Если первый удар оказался очень успешным, и потери у нас велики, что атакуют, и тогда спаси, Господи, души наших парней, потому что выживших не бывает. И деревенские тоже наверняка в деле, как минимум шпионили. Откуда в вьетконговцы знали, где и когда пойдет конвой? Время и маршрут стараются менять. А без конвоев никак, поскольку вести вертолетами снабжение в дальние гарнизоны выходит очень уж накладно и тоже небезопасно поскольку у вьетконговцев в лесу могут быть и пулеметы Шака и эрликоны. Миссия приятнее, чем бегать по лесу к кишащему повстанцами, если бы нас не порекомендировали к черной роте. Они должны были сделать основную работу, ну а мы вроде как разведка и поддержка, раз деревню возле леса. Наверное, так в штабе кто-то рассудил, когда писал приказ. А эта рота прославилась уже по всему Вьетнаму. Отчего черная, так я вам сейчас расскажу. С этого лета идиотов Уилсона, слава богу, больше пополнением не присылают, зато черномазы пошли толпой. Понятное дело. Слышал, что дома в Штатах эта война стала не слишком популярна, но ну, кому отмазаться легче? Белому и образованному парню из среднего класса или Ниггеру с помойки? Но очень не нравились мне разговоры. Да, я всего лишь сержант, но у меня приятелей много, в том числе.